19. На следующий день начались приготовления по выполнению разработанного плана. Джерри снял в банке всю свою наличность, не представляя, где можно достать еще три недостающие тысячи. Можно, конечно, попросить у отца, но тогда пришлось бы все объяснять, что-то врать, а врать родителям Джерри не умел и не хотел. Снятые деньги пошли в качестве аванса на приготовление людей Дьюка. Для Дональдона со Смеховым они раздобыли удостоверение журналистов ТВ-4 Компани, которую решили брать в оборот по одной важной причине. Она принадлежала мистеру Деррикензи, и у охраны в случае проверки, по мнению Джерри, ее служащие вызвали бы меньше всего нареканий и подозрений. Документы заполнил штатный хакер Дьюка, осталось лишь только вклеить фотографии, что они и сделали. Этот хакер как ни старался, так и не смог узнать точного времени выезда нужной группы в особняк мистера Деррикензи. потому на совете решили брать первую же выехавшую группу. Само торжество намечалось ровно в 12. Значит, журналисты должны выехать за годи, чтобы выбрать самые удобные места и не толкаться вместе со всеми, пользуясь своим привилегированным положением. Днем раньше разведали все пути подхода и отхода, если что-то пойдет не так. Джерри Дональдон на последние две сотни в одном из магазинов, торгующих подержанной одеждой, взял в аренду смокинги, в которых обычно щеголяли журналисты на серьезных приемах. Купить их денег уже не хватало. Сделав все, что посчитали необходимым, группа из 20 человек, разместившихся в двух фургонах и одной легковушке, засела в засаду рядом со зданием штаб-квартиры тв company Поскольку также не удалось выяснить, каким маршрутом отправятся журналисты, то решили их перехватить в паре сотни метров от ворот их гаража. Джерри, Фрей и Дьюк сидели в легковой машине перед самым зданием. Они в силовой операции не участвовали. Для этого имели шестерки, 17 человек группы поддержки молодежной банды. Дональден нервничал. К тому же от сигаретного дыма из-за своеобразной аллергической реакции организма у него высохли глаза, и моргать стало больно. Не помогло даже смачивание водой. Но делать замечание он не стал, понимая, что остальные тоже нервничают. Потому в нарушении негласных правил курят, пряча огонек в кулаках. «Фрей, а почему гвоздь?» – спросил Дональден, в очередной раз сбрызнувшись водой. что Не понял Смехов. «Потому что он у нас был главной секс-силой», охотно пояснил Дьюк, посмеиваясь. «Сначала мы звали его Мачо, но он не смуглый, даже и в волосах светлый. А потом он высокий, вот и прилипло к нему, стал гвоздем». «Правда, гвоздь?» «Правда», — подтвердил Фрей, не отрывая глаза от ворот, из которых должен был появиться журналистский фургон. «Кстати, на кой хрен вы поперлись до рекензи Что вы у него забыли?» Джерри молчал, обдумывая ответ. «Нужно ответить так, чтобы не обидеть главаря банды, но и откровенной лапши на уши не вешать. А то тот мог запросто сняться и уйти с уже выплаченными деньгами, прекрасно понимая, что остановить его никто не сможет». Дональден уже открыл рот, чтобы что-то сказать, как его опередил смеха. «Дьюк, ты что, забыл главное правило банд? В чужие дела не лезть!» «Почему забыл? Помню!» – казалось слегка обиделся Дьюк. «Но ведь вы же не банда!» «А чего ты взял? Кто тебе сказал, что мы не банда?» «Банда из двух человек?» «А почему бы и нет?» — с легким напором сказал Фрей. Казалось, такой ответ удовлетворил Дьюка, и он, подняв руки, словно сдаваясь, Шутовский сказал «Молчу, молчу!» Стрелка на часах под стрину медленно доползла до восьми утра. Движение стало более оживленным, и на стоянке перед телекомпанией начали парковаться как служебные, так и личные автомобили журналистов. «Сейчас поедут на свои первые служебные задания», — подумал Джерри и не ошибся. Открылись широкие ворота, и из них выехал бежевый фургон с ярким логотипом телекомпании и с маленькой спутниковой тарелкой на крыше. «Приготовились!» — скомандовал Дьюк подопотопной рацией. «Всегда готовы!» — прозвучало в ответ. «Скауты хреновы!» — весело подумал Дональден. Он повеселел, операция началась, ничего не отменить, и все сомнения ушли прочь. Легковой мессер двинулся вслед за уезжающим бежевым фургоном. Дьюк следил за ним, и когда тот поравнялся с только ему понятным ориентиром, скомандовал «Первый пошел! Второй пошел!» Журналистской машине преградили путь, выскочившие из-за поворота фургоны, еще вечером угнанные людьми дюка Полностью коробочку завершил подскочивший мессер, не давая журналистам выскочить из-за подни, прижав тех к стене одного из зданий. Впрочем, журналисты не пытались трепыхаться. С просоней они еще не поняли, что происходит, и повылазили выяснять отношения с дебилами, перегородившими им дорогу. Город шумел, и с каждой минутой шум только усиливался. А потому прохожие, спешившие по своим делам к остановкам маршрутных такси, дабы не упустить свой автобус, а уж тем более проезжавшие водители, не замечали ничего подозрительного. Только изредка кто-то поворачивал голову, отмечая странную пробку из машин до подозрительный шум. Но не более того. Все спешили дальше, не предпринимая каких бы то ни было действий. Между тем, закрытые высокими бортами фургонов от внешнего мира люди Дьюка делали свое дело. С криками «Ложись, суки потлатые!» и махая стволами пистолетов, они валили всех на землю, и чтобы никто не задумал рыпаться, с явным удовольствием обработали немного ногами. Джерри вылез из машины вслед за Дьюком, а уже за ними вышел Смехов. «Отлично!» похвалил главарь своих бойцов, нависнув надлежащими в ряд журналистами. «Нет проблем!» «Да что происходит?» закричал один из журналистов и тут же поперхнулся от нового удара ногой в живот. «Молчать, тварь!» дональдан узнал журналиста. Это был никто иной, как сам Грегори Житомиров, ведущий светского раздела новостей «События дня». И то, что попался именно он, приятно порадовало Джерри. «Значит, ехали на интересующую нас тусовку», — подумал он. и мы не встретимся на приеме с настоящей группой». «Куда вы ехали?» — на всякий случай пожелал удостовериться Дональден. «Презентацию... награждение какого-то придурка». «Награждение Ульгука?» ольгука еще раз уточнил Джерри. выехали в загородный дом мистера Деррикензи?» «Его самого!» «Это наши клиенты», — облегченно сказал Дональден, обращаясь к Дьюку. «Отлично! Давайте, ребята, дальше по плану!» Молодчики понятливо кивнули и стали грузить журналистов в один из своих фургонов, предварительно связав их и заклеив рты. На место старого водителя в журналистский фургон сел один из людей Дьюка. «Нужно поторапливаться, мы слишком долго стоим». «Ладно, отгони куда-нибудь в неприметное местечко, нам надо с аппаратурой разобраться», — ответил водителю Фрей. «Хорошо». Через несколько секунд все машины разъехались в разные стороны. Захваченных журналистов повезли в заброшенный дом, откуда их должны были отпустить только под вечер, когда все уже должно было закончиться.